Ночь. С утра поставили капканы, расчистили снег во дворе и по принялись за сортировку захваченных с собой ценностей и древних артефактов. Вторая переброска давалась им на удивление легче, нежели первая, подразумевая в себе постепенное привыкание организмов к перемещению сквозь время и пространство. Кто бы мог подумать. Выспавшись и утолив голод, они уже к полудню 30 декабря вышли к станции пробираясь через сугробы и ругая все на свете, что заранее не запаслись лыжами. За спиной у обоих были рюкзаки, набитые доверху товарами для обмена, и, условившись, что встретятся вечером у Толика на квартире, сели в электричку, доехали до города и разошлись в разные стороны, имея каждый в кармане список на предлагаемый обмен». Весь месяц они занимались тем, что куда-то ездили, что-то меняли, что-то продавали через интернет, что-то покупали, возвращаясь либо к Толику, либо к Диме, домой только по вечерам и складывали в углах комнаты все, что могли обменять, купить или приобрести иным способом. Всем знакомым они рассказывали туманные истории, что их якобы отправили в командировку за границу, и разглашению этой истории никоим образом не подлежит, поскольку их наниматели заинтересованы в сохранении инкогнито как их самих, так и, собственно, хозяев фирмы. Но так как оба друга были некоторым образом одиноки и имели весьма ограниченное количество друзей, то их появление, а затем и отбытие, практически никто не заметил. Вернувшись спустя месяц на базу, Димка первым делом увидел Любашу, которая кинулась к нему в объятия, как только они столиком вырвались, голодные и замерзшие из лифта подземного портала. Верная и любящая теперь супруга считала дни на базе, когда вернется ее возлюбленный На дворе стоял конец января наступившего года, и они прибыли. Полковник стоял поодаль и с доброй улыбкой смотрел на эту милую семейную пару. «Первая супружеская пара уже есть», — размышлял он с надеждой в душе, «а там и другие подтянутся». Капитан отдал команду, и несколько бойцов принялись разгружать два резервных саркофага. Марк Данилович в это время пожимал трясущуюся от холода руку Толика и настаивал непременно направиться в натопленную баню, в которой баба Маша уже давно поддерживала жаркую и подобающую температуру. «Рад видеть вас, ребятки мои», — приветствовал их Тимофей Федорович, обнимая обоих по-отечески. «Как перенесли переброску?» «Отлично», — стуча зубами, ответил Дима, укрытый одеялом бережной рукой Любаши. «Принимайте товар. Набрались под самую завязку». Тот утвердительно кивнул, лукаво улыбаясь. «Баня, ужин, супружеский долг, сон, отдых, все. Остальное завтра, ближе к вечеру. Идите, не мерзнете, капитан вас проводит. Мне через три часа еще ваших друзей встречать. Отдыхайте, завтра к ужину с ними увидитесь». Лифт пошел вниз, и бугор въехал на место своего расположения. «Теперь оставалось только ждать». Уже проводя Диму к бане и выходя назад на улицу, Любаша тихо прошептала своему благоверному на ухо. «Любимый, я беременна». Что было дальше и каково было состояние новоявленного супруга, история, к сожалению, умалчивает. 26. «А морозец-то пробирает, а, егорч Сергей жевал шоколадку и шел за старшим другом след в след. Снега было немного, но он оказался сухим и противно скрипел под ногами. За плечами у каждого висели солдатские сидоры времен Второй мировой войны. В них друзья перед отправкой уложили газеты, журналы, вырезки о Сталине, вплоть до текущего года, из которого они отправились в эту эпоху. Портал доставил их 29 декабря в 1949 год. Такую дату назначил для пересылки сам полковник. Холм вернулся на место, и, пройдя больше двух часов по морозному лесу, стуча зубами и выбивая дробь кирзовыми сапогами тех времен, они, наконец, уставшие и замерзшие, вышли к полустанку железнодорожного пути. В последний момент Толик предложил им захватить с собой проигрыватель CD-дисков, резюмируя тем, что в то время, когда они отправляются, покрытие Wi-Fi для компьютеров еще нет, зато есть электричество. При надобности, чтобы продемонстрировать 30 дисков с фильмами и передачами о послевоенном времени, им всего лишь нужна будет розетка. Экран на проигрывателе есть, так что демонстрировать прихваченную с собой теле- и аудиоинформацию они смогут без излишних трудностей. Подборка дисков представляла собой хронологию событий, начиная с 30-х годов XX -го века и заканчивая первыми двумя десятилетиями века 21. -го. Теперь перед ними стоял пустынный перрон с выцвевшей от времени вывеской станция Лосиноостровская. Значит, не заблудились. Одиноко качался фонарь у заколоченной будки, рядом примостился какой-то ветхий сарайчик, убогое здание, скорее всего, зал ожидания, пустое и заброшенное. Отащавшая собака подбежала к ним и жалобно заскулила, выпрашивая подачку. Куча неубранного мусора, ветер, гуляющий по пустым коридорам, крутя в себе обрывки желтоватых газет. И над всем этим тяжелая гнетущая тишина. «Мы на месте, егорч выдохнул из себя морозный пар Сергей. Голос его отозвался эхом, утонул где-то в сумраке помещения и, отразившись от стены, вернулся назад. Оба друга дрожали от холода, усталости и позыва в желудке. Старенькие выцвевшие шинели военного образца представленные им Тимофеем Федоровичем, не спасали от мороза, которого они на базе, к сожалению, не предусмотрели. Точнее, сотрудники проекта, разумеется, никак не могли знать, что 29 декабря 1949 года в Подмосковье будут такие лютые холода. Сапоги тоже не спасали, но валенки им обувать не рискнули, полагая, что обычных демобилизованных солдат такая обувь будет считаться роскошью. Они вошли в коридор помещения и остановились под вывеской «Касса». Никого, ни одной живой души. «Похоже, эта станция давно покинута и не работает», констатировал Сергей, дыша паром на тонкие брезентовые рукавицы. «Но рельсы-то проложены», парировал Егорыч. «К тому же, выходя сюда из лесу, мы с тобой слышали гудок паровоза. Возможно, сейчас какой-нибудь комендантский час». «Время-то, поди, уже вечер. Кто его знает, какие порядки были в эти послевоенные годы?» И будто услышав его рассуждение, из темноты выступили три неясные фигуры. Тотчас к ним приблизился еще один в офицерской шинели с портупеей через плечо и с пистолетом в руке. Сергей едва не сполз на землю от подкосившихся под ним ног. Подняв руки кверху, он, как полагается в таких ситуациях, пролепетал дрожащим голосом. «Сдаемся, товарищи. Когда расстрел?» И осел кулем на землю, лишившись сознания. Их обступили, помогая подняться, а когда парень пришел в себя, навели на них автоматы. Молоденький лейтенант в форме сотрудника особого отдела приказал отдать документы для проверки, и когда Егорыч протянул ему автоматы, искусно изготовленную на базе удостоверения, прочитал вслух, подсвечивая карманным фонариком. «Так, майор запаса 233-й стрелковой дивизии Белорусского фронта». «Так точно, товарищ лейтенант». «А этот шутник с вами что, захотел расстрела, да?» кивнул лейтенант в сторону едва дрожащего на ногах Сергея. Голос у офицера был слащавым, подозрительным и не предвещал ничего хорошего. Да он немного контуженный, товарищ лейтенант», — пояснил Егорыч, будучи, в общем-то, не так далек от истины. «Едем к его тетке в город. Он племянником мне, значит, приходится». Егорыч, как и в прошлый раз, у комбината начал разыгрывать роль обывательского простака. Потом вдруг вспомнил, что он все-таки майор запаса и запнулся. «Рядовой», — просматривая солдатскую книжку Сергея, — приговаривал лейтенант. Так посмотрим Трое автоматчиков, видимо, из роты патрульных, с любопытством рассматривали обоих друзей, но враждебности в их взгляде вроде бы не наблюдалось. «И то хорошо», — подумал про себя Сергей. Что-то эти аресты стали входить у него в моду. «По каким причинам прогуливаете здесь вечернее время?» — прервал его мысли лейтенант, вертя оба удостоверения в руках. Тимофей Федорович сам контролировал изготовление послевоенных документов проверяя каждую скрепку, чернила, почерк и прочие уловки, по которым их могли заподозрить в шпионаже. «Вы что, не знаете, что Лосино-Островская закрыта уже несколько месяцев тому назад? Как сюда добрались?» Егорыч вспомнил гудок паровоза и выпалил наугад, прежде чем Сергей что-нибудь брякнет не впопад «На проходящем товарном, недавно прошедшем, товарищ лейтенант». Он, в отличие от младшего друга, старался быть спокойным, в то время как Серегу колотило по всем суставам. Попросили машиниста тормознуть, соскочили, и вот. Что вот? Только тут увидели, что станция закрыта. Думали, дождался до утра, а там на перекладных до города. И что? А тут вы. Офицер, понимающий, кивнул, усмехнувшись. А тут мы. Добираемся с самой Вологды, товарищ лейтенант. — Я в запасе, по ранению еще сорок третьего. — Читал, вижу. — Но что-то вы староваты уж больно для майора. В вашем возрасте погоны полковника носят, не находите? — Долго по госпиталям маялся, — не растерялся Егорыч. Перед отправкой они проходили каждодневный инструктаж, отчитываясь Тимофею Федоровичу на случай их задержания. В сорок третьем, в июле, на Курской дуге под Прохоровкой, как зацепила, так и пошла череда неудач. — Да, не повезло. — Ну а ты, шутник, — повернулся лейтенант к рядовому. — Все так же ждешь расстрела? Сергей потупил взгляд и виновато улыбнулся самой глупой улыбочкой, на какую только был способен. — Ладно, — решил лейтенант, — пройдемте за нами в комендатуру. Там мы посмотрим ваши вещмешки. У Сергея подкосились ноги. Надо же, еще до столицы не добрались, а уже вляпались. Если так дальше пойдет, можно назад и не вернуться. Друзья были голодные, хотелось пить и особенно спать, но никто им этого пока не предлагал. В кабинете комендатуры сидели за столом трое в военной форме с петлицами военных войск МГБ. Усадив на табуретке лицом к ярко светящейся лампе, лейтенант выложил вешмешки перед сидящими и удалился, козырнув на прощание. Во главе стола присутствовал невыспавшийся полковник С отутловатым от пива лицом он хмуро оглядел незнакомцев и гивнул своим помощникам, чтобы те развязали сидоры. Майор, копающийся в мешке и Егорыча, уставился на соседа, такого же майора, с красными петлицами, и озадаченно почесал затылок. — Что там недовольно полюбопытствовал полковник, отхлебывая чай из граненого стакана? — Не знаю, товарищ полковник. Вам лучше самому взглянуть. И вывалил все содержимое на стол. При виде разноцветных глянцевых журналов, газет, не того формата и прочих изданий, датируемых непонятно каким для него годом, полковник пришел в крайнее изумление, не дать не взять шпионы. Но более всего его изумил непонятный плоский прибор с грудой дисков, на которых были изображены голограммные рисунки с названиями фильмов. «Что это?» Егорыч старался сохранять спокойствие в то время как Сергея колотил озноб. «Откуда это?» — вытаращил он глаза на диковинные предметы. Егорыч, сохраняя хладнокровие, ответил как можно более непринужденно. «А мы, товарищ полковник, из будущего». Сергей едва не сполз табурета. 27 семь». Их допрашивал лично товарищ Берия, Лаврентий Павлович. Ни Власик, личный охранник Сталина, ни тем более сам хозяин, еще, разумеется, не знали, какая рыбка им попалась в невод. Уласик Николай Сидорович после непонятного звонка от какого-то полковника комендатуры находился в стадии раздумья. Псих? Вроде по голосу нет. Хотя орал что-то в телефон насчет шпионов, пришельцев, из чего, из будущего. Может, нажрался, мать какой Какое еще к черту будущее? Как хозяину докладывать? Николай Сидорович на всякий случай отдал распоряжение пропустить полковника с его уловом на территорию ближней дачи. Если выяснится, что тот псих, то дальше второго отцепления охраны его не пропустят. Однако полковник комендатуры чего то не появился. ласик прождал еще полчаса общаясь с Валечкой и с Томиной, заведующей всем хозяйством на даче в Кунцево. Затем, пожав плечами, удалился к себе, сделав вывод, что тот полковник действительно был психом. Снял сапоги, расстегнул генеральский китель и заснул прямо в кресле, ожидая вызова хозяина. береж же в это время после того, как ему доложили подслушанный по телефону разговор полковника с Власиком, уже беседовал с друзьями, перехватив тех по дороге, к ближайшей даче. Группа особистов бесцеремонно остановила машину полковника, выдернула оттуда ничего не понимающих путешественников, втолкнула в соседний воронок и, прихватив с собой на лубянку полковника, так же резко ретировалась, как и появилась. Отныне у начальники комендатуры станции Лосиностровская можно было забыть, как собственно и о тех двух майорах, что присутствовали при обыске, как собственно и о лейтенанте с патрулем. Всех заточили в камеры, быстро и без особого шума. Позже разберутся, кто из них продолжит свое существование в лагерях, а кого пошлют в расход во имя государственной безопасности страны. Абакумов и начальник охраны Лубянки тоже присутствовали на допросе. Поверхностно осмотрев вещи задержанных, они пришли к выводу, что им действительно попался незаурядный случай, никак не вяжущийся со шпионской деятельностью привычной им вражеской агентуры. Тут было что-то иное, странное и непонятное. Поблескивая пенснея, в дальнем углу в тени сидел сам товарищ Берия, а допрос вел приглашенный им научный сотрудник университета, облаченный в капитанский мундир сотрудника МГБ. В кабинете третьего этажа под землей Лубянки было накурено. Офицеры менялись, осматривали с удивлением вещи незнакомцев, Уходили, приходили новые, а Сергей с егорчем все стояли и стояли, поскольку сесть им запретили, ссылаясь на то, что еще неизвестно, кто они. Засланные шпионы или... Вот тут мнения присутствующих кардинально расходились. Уже два часа шел допрос. Лампа светила им лицо, они были голодны и валились с ног, что называется, прямо на глазах. Вещь-мешки вывернули прямо здесь, на столе. Диски, газеты, журналы, DVD-проигрыватель и прочие шпионские приспособления осматривались, ощупывались и чуть ли не пробовались на зуб. «Мы из будущего, товарищ народный комиссар внутренних дел», который раз повторял егорч, глотая пересохшим ртом вязкую слюну. «Присланы специально в вашу эпоху для обоюдного сотрудничества. У нас есть предписание захватить кого-нибудь из вашего высшего руководства с собой в наше время». «На месяц. Затем его доставят обратно сюда с технологиями будущего». Слова давались тяжело, но Сергей чувствовал себя и того хуже, поэтому объяснять суть их пребывания в ином времени приходилось старшему по группе. «Через месяц нам отправляться назад, и мы можем кого-то из добровольцев взять с собой». «Куда?» — осведомился Абакумов. «В будущее». Наступила гнетущая тишина. Было слышно, как по коридорам подземной лубянки прохаживаются часовые, делая 20 шагов в одну сторону, затем круто развернувшись в другую. Сергей это подсчитал. Отчего-то в голове стало пусто, и только почет шагов держал еще измученное тело на ногах. Из угла послышался вкрадчивый голос Берии. Коверкая русские слова на осетинский манер, он с любопытством спросил, «А почему вас заслали именно к нам?» Егорыч отвернулся от слепящей лампы, подобрался, вытянулся в струнку и ответил в темноту. «Этот вопрос, товарищ народный комиссар внутренних дел, нужно задавать нашему начальству». «А кто ваше начальство?» «Тоже в Кремле», — подбирая слова, пояснил Егорыч. «Только 40 лет спустя». Вновь воцарилось долгое молчание. Сотрудников и офицеров выпроводили из кабинета Остались только Абакумов, два генерала, научный консультант и сам Берия. Принесли стулья. Наконец, друзья смогли сесть. «Абакумов», — раздался голос Берии, — «я, товарищ народный комиссар, этих двоих накормить, привести в более-менее подходящий вид, дать два часа отдохнуть и подготовить к поездке». Через он бросил взгляд на огромные настенные часы с маятником. «Два с половиной часа едем лично к товарищу Сталину в Кунцево». «Все понял?» «Так точно, Лаврентий Павлович». Остальных, кто заходил в кабинет и осматривал вещи незнакомцев, немедленно изолировать и список мне на стол. Абакумов отдал какие-то распоряжения по телефону и выскочил в боковую дверь. Берия поднялся и, не удостоив друзей даже взглядом, вышел в потайную комнату скрывавшуюся до этого за панелью географической карты во всю ширину лакированной стены. Друзья остались одни. 28. Среди густо прореженного просеками лесного массива необъятного парка располагалось низкое и широкое здание дачи, построенная по проекту придворного архитектора Мирона Ивановича Мержанова в 1934 году. Скрытая деревьями, с огромным солярием во всю крышу, эта дача была любима вождем более других, тоже построенных тем же Мержановым на юге страны. Их привезли в Кунцево и выделили хорошо обставленную комнату в правом крыле строения. Здесь было все, роскошная библиотека, собственный санузел в ванной, огромный радиоприемник и патефон с коллекциями граммофонных пластинок с песнями Утесова, Петра Лещенко, Шаляпина, кор Александрова, Лемешева и прочих исполнителей тех времен. Был телефон внутренней связи, и если им что-либо было нужно, они просто поднимали трубку, раздавался щелчок, и на том конце провода дежурный голос спрашивал «Что угодно?». Они здесь находились уже почти месяц. Берия с Абакумовым были забыты, как страшный сон, но иногда их незримый дух посещал их ночами, отчего они просыпались каждый на своей кровати и подолгу шептались в темноте, боясь быть подслушанными. Хоть это и была относительная свобода в золотой клетке, однако их пребывание на ближней даче все же было похоже на плен. За весь месяц Сталина друзья так и не увидели. Никто из обслуги не знал, кто они такие, но к ним были прикреплены два майора госбезопасности, которые менялись между собой и неотлучно находились в соседнем коридоре. Обслуживала их Валечка истомина, а белье меняла и делала уборку молчаливая пожилая женщина, очевидно, глухонемая, поскольку за все время своих посещений она не произнесла ни единого звука. Валечка же напротив, будя их по утрам, смеялась, что-то рассказывала, суетилась, накрывала на стол, стоявший тут же посреди просторной комнаты. Но стоило Егорычу или Сергею что-нибудь спросить у нее за рамки выходящей секретности, она тотчас округлевала глаза и притворно пугалась. — Ой, ну что вы, я мало чего знаю, лучше спрашивайте у тех, — заговорчески показывала она рукой в спины майоров. Они все знают. «А я что? Мое дело тряпки, тарелки, метелки?» Хоть и дышалось свободнее, хоть и было у них всего вдоволь, хоть и не вызывали их на допрос, и они жили почти месяц, ни в чем не нуждаясь, однако вся эта мнимая свобода напоминала им почему-то их секретную базу в первые дни заточения. Такая же непробиваемая стена молчания. После завтрака обычные друзья выходили на морозный воздух, гуляли, катались на лыжах, лепили снеговиков, кормили уток в незамерзающем с подогревом пруду, кидая им остатки завтрака. Им разрешали стрелять по мишеням в специально отведенном для этого парке. Через каждые 200 метров в насаждениях елей, сосен и берез располагались беседки, у которых незримо маячили часовые. Можно было жарить шашлыки и ходить в баню. Новый год они провели уже здесь, а не на Лубянке. Но праздника так и не ощутили, перешагнув тем самым из года 49-го в год 1950 -й. Вещи у них изъяли еще при переезде и весь научный консилиум великих умов страны, и, очевидно, сейчас ломал головы над их столь грандиозным феноменом. Если возникали какие-нибудь вопросы по газетным вырезкам, журналам, или просмотром DVD-дисков, к ним после обеда приходили профессора, заглядывали разные ученые-мужи, и Сергей им объяснял, как пользоваться пультом или базой меню в проигрывателе. Егорыч же постоянно отвечал на бесчисленные вопросы об укладе жизни конца XX века, начала XXI, экономике, вооружении, политике страны, которой уже давно не было, социализма как общественного строя, Ученые охляхали, сморкались в платочки, сокрушенно качали головами и уходили, в конец потрясенные, растерянные и в полном смятении. как это так, что даже пионерская и комсомольская организации приказали долго жить, зато от технологии, шагнувшие семимильными шагами вперед, они были в крайнем восхищении.